Спирия. Имоджин Кларк. Тайна Эвелин. Глава 1 2019 год. Она опаздывала в суд. Выезжая из дома, она всегда точно рассчитывала время, но Доминик утверждал, что она доберётся до места за полчаса. Главное — вырваться из пробок в центре Лондона. И вот теперь... Она сидела в застывшей реке из машин и каждую минуту косилась на часы на приборной панели. Ей нельзя было опаздывать. Судья изничтожил бы её в присутствии клиента. С него сталось бы даже отказать ей в слушании дела, и тогда пришлось бы уползти с поджатым хвостом. Она чувствовала, как у неё ускоряется сердцебиение, в груди теснило, её уже охватывала паника, Она даже не знала, где, собственно, находится этот суд, не говоря о том, где припарковать машину. Перед слушанием дела нужно было ещё прочитать кое-какие документы. Всё это превращалось в катастрофу. О чём она думала, когда выезжала из дома так поздно? Но пробка, к счастью, начала рассасываться. Машины одна за одной набирали скорость. Она перевела дух. Положение ещё можно было спасти. Если на маршруте не возникнет новых пробок, то, добравшись до места, она получит кое-какой запас времени. Напряжение начало спадать, плечи и шеи расслабились. Она стала вслух репетировать свою вступительную речь. Голос звучал звонко и убедительно. Многолетний опыт выступлений в суде давал уверенность в себе. Она была мастером своего дела и знала это. Она выиграет утреннее разбирательство, а потом... Она не видела мальчишку до того мгновения, когда он уже очутился у неё на капоте. Его лицо было искажено от удара, а затем от соприкосновения с лобовым стеклом. После этого он исчез, попав в слепую для водителя зону. Куда он делся? Не хватало его ещё и переехать после того, как сбила. Инстинкт сделал своё дело, Она ударила по тормозам, машина встала как вкопанная. Удар машины, ехавшей сзади, был неминуем, но его всё же не последовало. Водитель успел затормозить. Она увидела в своём зеркале заднего вида человека за рулём. Седовласая женщина, расширенная от ужаса глаза, широко разинутый рот. Но мальчишка-то где? Нужно было вылезти и удостовериться, что он не пострадал, но ноги отказывались повиноваться. Казалось, мозг перестал передавать импульсы мышцам. Она часто-часто дышала, как будто из автомобиля разом пропал весь кислород, и ей стало нечем наполнить лёгкие. Откуда-то до её слуха доносился слабый звук, но она не могла на нём сосредоточиться. Кто-то на неё кричит, надо сосредоточиться, но нет, вряд ли это крик. Источник звука где-то далеко. Ты цел? Я вызываю скорую. Лежи, не шевелись, — говорила женщина из машины сзади. Она вышла и теперь стояла рядом с ее окном, с мобильником в руке. Пришлите скорую и полицию. Произошел несчастный случай. Мальчик выбежал на дорогу, выбежал не глядя. Его сбила машина. Нет, не знаю. Нет, не моя, та, что ехала передо мной. Но женщина за рулём не виновата, она ничего не могла поделать. Он так внезапно появился. «Да, по-моему, да. Подождите». Женщина снова обращалась к ней сквозь стекло. Слова трудно было разобрать. «Вы в порядке? Вы не пострадали?» Ей срочно нужно было на воздух. Внутри было слишком тесно, стало невозможно дышать. Она отстегнула ремень распахнула дверь и выползла наружу. Всюду стояли машины, водители указывали на неё пальцем, как на главное действующее лицо. Было что-то противоестественное в том, чтобы стоять вот так, посреди мостовой, в окружении машин с урчащими моторами. «Так где же мальчишка?» Она опустила глаза и уперлась взглядом в тело, лежащее навзничь поперёк дорожной полосы, всего в нескольких дюймах от колёс её автомобиля. Первое, что она заметила, неестественно вывернутую ногу, а потом увидела лицо, широко распахнутые безжизненные глаза и сразу, без тени сомнения, поняла, что он мёртв. Она его убила. С этим чувством она проснулась.